Глава 38. Впечатление. Только к концу дня покинули мальчики гостеприимный пионерский клуб. Восхищенные всем виденным, они шли по бульварам Садовой к себе домой. «Пионер здоров и вынослив! Вот самый правильный закон!» — разглагольствовал Генка, размахивая руками. «Самый правильный! Теперь надо побольше заниматься физкультурой и развивать мускулы!» «Есть законы поважней!» — заметил Слава. «Какие это поважней?» — задорно спросил Генка. «Какие? Например, пионер стремится к знанию. Знание и умение сила в борьбе за рабочее дело. Это поважней. Ничего ты не понимаешь. Если будешь слабым, так тебя буржуи в момент расколошматит. Никакие знания не помогут. Верно, Мишка?» «Самых важных законов два — наставительно произнес Миша. Во-первых, пионер верен делу рабочего класса. И во-вторых, пионер смел, настойчив и никогда не падает духом. Но самое главное — это то, что сказал Ленин. Слыхали, их вожатый читал? «Дети, подрастающие пролетарии, должны помогать революции. Вот это самое главное». «А вы заметили, как о них сторож в типографии говорил?» — сказал Слава. «С уважением!» «Еще бы», — сказал Миша. «Их весь район знает, а уж в своей типографии и подавно». «Только почему у них никакого оружия нет?» — недоумевал Генка. «Хотя бы винтовочка какая-нибудь для порядка. Мы для своего отряда обязательно винтовки достанем». «Мы как отряд организуем», — сказал Миша. «Так звенья будем по-другому называть». «Зачем все эти звери? Это по-детски получается». Лучше какое-нибудь революционное название. Например, имени Карла Липкнихта или Спартака. «Это не ты придумал», — заметил Генка. «Они у себя тоже хотят переделать». Слыхал, вожатый говорил. Слыхал. Только я это еще раньше подумал, как увидел зверей. А слышали, вожатый сказал, «К Международному юношескому дню передадим лучших пионеров в комсомол. Видали? Этот белобрысый уже комсомольцем будет» а мы еще даже не пионеры. «Этому белобрысому нужно наложить как следует», — проворчал Генка. «За что?» — возразил Миша. «Они защищали свое знамя, ведь они не знали, кто мы такие». «Теперь нужно на госзнак пойти», — сказал Слава. «Может быть, нас туда в отряд примут? Или узнать, где-то организуется Дом пионеров?» «Зачем нам куда-то ходить, когда у нас своя фабрика есть?» — возразил Миша. «Слышал, — их вожатый говорил». «Отряды будут организованы при всех заводах и фабриках. Есть постановление комсомола». «Фью», — свистнул Генка. «Жди от нашего директора или вот от его папаши», — он кивнул на Славу. «Тетя говорит, что они ни на что денег не дают. Такие скупердяи». Слава обиделся. «Ничего ты не знаешь, а говоришь. Еще не все цеха работают, а фабрика должна обходиться своими средствами. Думаешь, так просто фабрикой управлять?» — Нужно пойти в ячейку и в райком, — сказал Миша. — И к Журбину заодно. Он тогда еще про пионеров говорил. Мальчики подошли к своему дому. В воротах они услышали шум и крики, доносившиеся с заднего двора. Они побежали туда и увидели толпу ребят плотным кольцом окруживших беспризорника Коровина. Коровин стоял, прижавшись спиной к стене, озираясь кругом, как затравленный волчонок. На него наскакивал Борька Филин. «Ты чего?» — кричал Борька. «Воровать сюда пришел, а? Скажи, воровать? Бей его, ребята!» Миша растолкал ребят и стал рядом с беспризорником. «Вы чего к нему пристали? Вы чего все на одного? Ты что, Борька, с ума сошел?» «Брось, Мишка!» — крикнул Генка. «Ведь это он у тебя деньги украл. Нечего его защищать. Знаю я этих беспризорников. Малолетние преступники!» добавил он презрительно. Коровин вдруг засопел и пробормотал. «Сам ты малолетний, рыжий преступник!» Все рассмеялись. «Айда в клуб», — сказал Миша. «Пойдем с нами». Он потянул беспризорника за рукав, но тут же отпустил его, вспомнив, что рукава у Коровина плохо держатся. «Не пойду я», — угрюмо ответил Коровин, из-под лобья поглядывая на Генку. «Правильно!» — ввязался вдруг Борька. Не ходи с ними, пацан. Давай лучше в расшибалочку постукаем. Пойдем, пойдем. Миша опять потянул без призорника. Не бузи, пойдем.